Глава 31. Неприятные сюрпризы. Благополучно покончив дела с казной, Блудштейн пригласил к себе Коржоля и с приятной улыбкой заявил ему, что товарищество не нуждается больше в его услугах, и поручила ему Блудштейну выразить графу благодарность за его службу, что он исполняет де с особенным удовольствием. А как же расчёт-то? заикнулся был граф, ошеломлённый этим внезапным заявлением. Расчёт? Какой расчёт? с видом недоумения отозвался на это Блудштейн. Расчёты все кончены. Да, то есть вы хотите сказать, кончены с казной? поправил его Каржоль. Но я не про казну говорю, а про себя, про расчёт компании со мной. З вами, удивился Абрамы Асельевич. Но какого ж с вами расчёт? Вы же получали своё жалование, и кроме того, вам выдавалось и на прогоны, и на суточные, и на представительнности, когда нужно было. Вы же всё это получали. Какого же ещё расчёт? Бог с вами. Что ви? Как какого? возразил Каржоль. поняв, что его хотят спустить ни с чем, и потому едва сдерживая в себе негодование. По условию, я должен быть участником в пяти процентах вашей чистой прибыли. Должны, согласился Блудштейн, это так, но вы и участвовали. Хорошо, так позвольте мне эту пятую долю. А долг ваш нашему бедному Бен-Давиду вы забывали? прищурись на один глаз, спокойно и размеренно спросил Абрам Иоселевич. Нет, не забыл, положим, но ведь не вся же моя доля, надеюсь, пошла на покрытие этого долга. Вся, категорически отрезал Блудштейн с несмущаемой наглостью, глядя ему прямо в глаза. Как так? Ведь вам одному очистилось, по моим расчётам, более 2 млн руб. По вашим, может быть, усмехнулся невозмутимый еврей. А по моим нет. Однако позвольте, этого не может быть, загречился Каржоль. Я вам с карандашом в руках докажу. Расчёт тут самый ясный, арифметический. Как же так? Так, хладнокровно подтвердил тот, углубляясь в своё кресло и тихо пощёлкивая пальцами левой руки по краю письменного стола. Так. Мне мой карман лучше знать, как вам. И когда я говорю так, то так. Абрам Осипович Блудштейн да ветру слова не кидает, заметьте, и никому не позволит считать в своём бумажнике. Я для вас не посторонний человек, заметил на это граф тоном задетого достоинства. Я, кажется, ваш компаньон? Пхе, компаньон, пренебрежительно усмехнулся еврей. Пас Живольте в знать? Ви-много денег в компанию вложили. Я вложил моё имя, заметил граф с оттенком благородной гордости. Надеюсь, что это что-нибудь да значит. Но за ваше имя вам и платили. Вы были такой же наймит, как и всякий другой. Кому за труды, а вам за имя. «Я основываю мое право не на найме, а на нашем договоре», — веско подтвердил Коржоль. «По договору я ваш дольщик». «А по документам, извините». Вы должник господина Бендовита, который полномочил меня получить с вас долг, и я это сделал. Ну. Хорошо, согласился несколько опешенный граф. Но в таком случае, где же мои документы? Если вы были посредником между мной и Бендовидом, так возвратите мне их. О, непременно, с видом благородного достоинства. по дня в лице обеладони заявил Блудштейн